пробовала она рассказывать о мистере пенделзае и тети поле но то чаще всего вообще не слушал ее то есть слушала но совсем недолго вскоре девочка убедилась что тети не жалуют и доктора Члтналя она поняла это когда у нее разыгрался сильный насморк и пришлось целый день сидеть дома а если ты к вечеру не почувствуешь себя лучше я пошлю за доктором ой и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 Если потребуется к счастью пуляни вечером полегчало и доктора она вызывать не пришлось конечно доктор урон мне нравится и другие доктора тоже но мистер чилтон мне нравится больше всех понимаете тетя поле он ведь не виноват что увидел как я красиво вас причесала я не намерена обсуждать не доктора Чтона не его поведение и И тут поли она заметила как красиво разрумянились у тети поле счет я обожаю просто обожаю когда у вас такой румянец вы сейчас такая красивая ну пожалуйста тетя поле можно я вас сейчас причешу тети навещая мистера пендельлтна на самом исходе августа и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 Поли наверняка так обрадуется, что не удержится и хоть разок хлопнет дверью. Вам тоже так кажется мистер Пенл Да как тебе сказать мисс Полиан? На насколько я помню твою т тетю у Полли, мне кажется хрусталика будет явно недостаточно, чтобы заставить ее хлопать дверьми от радости.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 А то, знаешь, мне кажется, мы с тобой мало видимся А мне казалось, вы не любите, когда вокруг вас все время люди ну, Раньше я этого действительно не любил Но теперь ты научила меня о своей игре И я рад, что меня обхаживают со всех сторон Но ничего, скоро я уже встану на обе ноги И тогда мы еще посмотрим, кто тут главный а -а. Вы только говорите, что рады А на самом деле просто притворяетесь.